Михаил Булгаков «Собачье сердце» гу О, гляньте на меня, я погибаю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 Знакомые псы из Причистинки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане-бар жрут дежурное блюдо грибы соус пикан по 3 ,75 рубля 75 копеек порция. Это дело на любителя. Все равно, что калошу лизать. У-у-у! Бог болит нестерпимо. И даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо.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 «А теперь куда пойдешь?» «Не били вас позаду сапогом?» «Били». «Кирпичом по ребрам получали?» Кушено достаточно». «Все испытал. судьбой своей мирюсь. И если плачу сейчас, то только от физической боли и холода, потому что дух мой еще не угас. Живуч собачий дух. Но вот тело мое изломанное, битое,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 Царство ему небесное за то, что был настоящая личность. Барский повар графов толстых, а не из совета нормального питания. Что они там вытворяют в нормальном питании, уму собачьему непостижимо. Ведь они ж мерзавцы, из звонючие солонины щи варят. А те бедняги ничего и не знают, бегут, жрут, лакают».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 Боишься, получай. Раз боишься, значит, стоишь. Р-гау-гау.